Вероятно, именно с этого момента в моей душе и поселились сомнения, мысли и странные чувства в отношении герцога. Удивительно, но спустя некоторое время после его ухода я обнаружила, что невольно касаюсь собственную губ рукой, словно не могу поверить в реальность поцелуя, от которого в душе будто всколыхнулась теплая океаническая волна нежности и принятия. Брак с этим человеком среди свойств характера которого жестокость являлась самой яркой чертой, более не казался мне чем-то тяжелым, обременительным и требующим от меня постоянного присутствия духа. Напротив, в данный момент я преисполнилась, возможно, наивной, но надежды на то, что все не так уж и плохо, и меня ждет впереди множество светлых дней. Несомненно, несдержанность, агрессивность и непримиримость последнего представителя военной династии Грейт не сделают наш брак простым. Но, посмотрев на столик и обнаружив на нем как традиционный для империи завтрак из овсянки, так и сладкую выпечку, конфеты и сахарные конвертики нежнейших пирожных, я ощутила, что обо мне, по крайней мере, будут заботиться. А я постараюсь ответить той же нежной заботой лорду воли и судьбы, ставшему моим супругом. Но поистине именно от поручения герцога у меня выросли крылья. Жест доверия, столь неожиданный и оттого безмерно значимый для меня. И это было первое за долгое время утро, которое я встречала с улыбкой, едва ли не напевая от радости, что рвалась из груди. И мне казалось, что это будет лучший день моего замужества, день в которой я буду улыбаться всему, даже серым стенам замка Грейт. И спустя полчаса, спускаясь по центральной лестнице в холл, я улыбалась всем. Огромной люстре на сотне свечей, сверкающей под потолком, кинувшимся ко мне урагану и грому, встреченным горничным, у старательно натирающим ступени, хмурому Говарду, стоящему у подножия, не менее хмурому дворецкому Вилларду, несколько напряженный госпожа Вонгард и даже... К сожалению, мне следовало ранее обратить внимание на излишнее усердие горничных в чрезмерно большом количестве, уделяющих внимание блеску мраморного покрытия. Следовало. Возможно, в этом случае удалось бы избежать скандала, которого, к моему искреннему сожалению, все с нетерпением ожидали потому что рядом с Говардом, вскинув подбородок и неженственно, но непрестанно обмахиваясь веером, стояла леди Эн Аури. С момента нашей последней встречи черная Магини ничуть не изменилась. Все те же короткие, но сейчас элегантно уложенные волосы, шрам на щеке, очень умело, но недопустимо для высшего света подведенные глаза, ярко накрашенные губы, И платье, черное, с глубоким притягивающим внимание декольте, расшитыми жемчугом, воротником и манжетами, и жемчужного цвета палантином, который небрежно свисал с плеч. И сложно было бы не заметить холодную решимость в черных глазах, решимость, смешанную с готовностью устроить ожидаемый всеми безобразный скандал. Так значит, сопливая монашка добилась своего! Вызывающе громким голосом воскликнула леди Эн Аури. И я поняла, что это платье, макияж и даже глубочайшее декольте были предназначены вовсе не для меня. Леди намеревалась встретиться с герцогом и опоздала, а сейчас планировала все свое негодование выплеснуть собственно на меня. Вежливо улыбаясь, я спустилась по лестнице не отвечая на выпад а едва ступила на черный мрамор пола в холле обратилась к виларду мы не были представлены ровным тоном сообщила я дворецкий как и полагается человеку его профессии немедленно принял важный вид сдержанно поклонился мне и произнес леди Оттенгрейд, к вам леди эннастин эн аури вот как совершенно игнорируя стоящую рядом леди чей рост превышал мой собственный на голову как минимум», — произнесла я. Затем невозмутимо продолжила. «Мне очень жаль, но данное имя мне неизвестно, что позволяет с уверенностью предположить, что леди не числится среди моих добрых знакомых. Передайте мои глубочайшие извинения, а также искренние сожаления, но я не могу принять уважаемую леди и не вижу причин, по которым обязана это делать». Одна из горничных уронила ведро. Ионная, расплескивая воду и гремя, покатилась вниз по лестнице, а внизу была остановлена бросившимся к источнику шума громом. И в холле родового замка Грейт повисла невероятная, напряженная тишина, которую я нарушила вопросом. «Виллард, мэр города уже прибыл?» Несколько излишне низко поклонившийся дворецкий сообщил. «Да, моя леди, господин Норган ожидает в гостиной». — А господин Аннельский, — осведомилась я об управляющем, — тоже в гостиной, ожидает, когда вы соблаговолите его принять. — Замечательно! — я позволила себе благожелательную улыбку. — Сопроводите уважаемого господина Норгана в кабинет его светлости. Уиллард выпрямился и несколько напряженно спросил. — А господина Аннельского? — Позже. Низкий, исполненный подчеркнутого уважения поклон дворецкого, оказался на удивление приятен и оставил в душе нечто сродни чувству победы. Но я даже не надеялась, что леди Энн Аури молча проглотит оскорбление, и оказалась совершенно права. — Да как ты смеешь меня игнорировать? — вопль, от зазвенела люстра под потолком, и вмиг воодушевились потерявшие было надежду горничные, едва не вынудил поморщиться. Взглянув в сторону леди Эн Аури, увидела румянец гнева и досады, пробившаяся сквозь скверно на наложенные белила. — Ты! Наглое отродье! — попыталась продолжить негодующая леди, и была остановлена моим благожелательным, но непреклонным. — Ваша светлость! С исказившимся от гнева лицом леди Анаурева запила. — Что?! Тяжело вздохнув, я наиболее вежливым и терпеливым тоном произнесла. — Весьма сожалею, что вы... Будучи отправлены в военную школу, оказались напрочь лишены приличествующего леди воспитания. Но все же даже его скудных основ должно же хватить для того, чтобы обращаться к собеседнику согласно его статусу. Прискорбно, что вы не владеете и этими крохами знаний. Не менее прискорбна необходимость напомнить, что я являюсь герцогиней Оттон Соответственно, обращаясь ко мне, вы должны говорить «Ваша светлость» — это основа этикета, леди Наури. Всего доброго!» И не считая себя более обязанной одаривать вниманием незваную гостью, я, заложив руки за спину, отправилась в кабинет его светлости, расположенной справа от центральной лестницы. Гончие, глухо рыкнув в сторону магини помчались за мной и мы уже почти достигли дверей, когда позади раздался треск, словно загудел воздух, а затем послышался гневный голос Говарда. «Леди Эн Аури, я не вступаю в бой с женщинами, чем вы и воспользовались, проникнув в замок, но у меня имеются четкие распоряжения лорда Грейда, и в случае применения магии я уничтожу вас без малейших угрызений совести». Несмотря на обоснованное любопытство и тот факт, что я расслышала каждое сказанное главой охраны замка слова, я не обернулась. И лакеи услужливо распахнули двери, открывая вход в кабинет герцога. Но тут эта несчастная женщина совершенно утратила разум. «Он никогда тебя не полюбит, дрянь!» Отчаянный, полный ярости вопль. Остановившись, не оборачиваясь, терпеливо поправила. Он никогда не полюбит вас, ваша светлость. Леди Наури, уровень вашего воспитания все более разочаровывает. Леди, выдав какое-то неизвестное мне ругательство, продолжила втрое громче. Ты же не женщина, ты же мраморная статуя, ледышка, монашка, тупоголовая монашка! Он даже в одну постель с собой тебя не уложит. Тварь! Он! Я развернулась и этим вынудила обезумевшую могиню умолкнуть. Но прожигать меня полным ненависти взглядом леди Эн Аури не перестала. И, несмотря на патовость и неправильность всей ситуации, я нашла в себе силы вежливо улыбнуться несчастной и на улыбке не остановилась. — Леди наури, я говорила тихо, но мой голос разносился по всему холлу и был слышен каждому из присутствующих. Весьма прискорбно наблюдать, что вы лишены не только чести и достоинства, присущих воспитанным леди, но также гордости и самоуважения, необходимых офицеру императорской армии, коим являетесь по должности. Жалкое зрелище, леди Наури, воистину жалкое. И более не глядя на незваную гостью, обратилась к главе охраны замка. Говард, сопроводите уважаемую ледю. В случае истерики вызовите специалиста из богадельни для умалишенных. Его светлость упоминала о наличии таковой велграни. Я искренне опасаюсь, что нашей гости требуется врачебная помощь. Слишком уж много истеричных проявлений в ее поведении. И вот после этих слов я и покинула холл позвав напоследок госпожу Вонгард для основательного и неприятного разговора по поводу излишнего усердия, столь не вовремя проявленного горничными.